Глава 30. -е. Производство Упорствуют, не идут, нарочно не хотят идти из Петербурга волшебные бумаги, имеющие магическое свойство одним своим появлением мгновенно превратить сотни исхудалых, загоревших дочерно, изнывших от ожидания юношей, в блистательных молодых офицеров, в стройных вояк, в храбрых защитников Отечества, в кумиров-барышень и в украшения армии. Но Петербург все безмолвствует. Доходят до лагерей смутные слухи, что по каким-то очень важным государственным делам император задержался за границей, и производство можно ожидать только в середине второй половины июля месяца. Училищных офицеров тоже беспокоит, и волнует это замедление. После производства в офицеры бывшие ученики и прямые подчиненные становятся отрезанным ломтем. Больше о них нет ни забот, ни хлопот, ни ответственности, ни даже воспоминаний. Будущие второкурсники, господа обер-офицеры, обыкновенно дня за три до производства отпускаются в отпуск до начала августа, когда они в один и тот же день и час должны будут прибыть в училищную приемную и, лихо откозыряв дежурному офицеру, громко отрапортовать. «Ваше благородие!» Является из отпуска юнкер второго курса такой-то роты и фамилия. Но от дня производства до явки отпускных у начальства остается почти месяц свободного от занятий времени, которым каждый пользуется посредством и воображению. Потому-то весь состав училища становится в эти дни напряженного ожидания нетерпеливее и распущеннее, чем обыкновенно. Занятий почти нет. Ружья на неделю отобраны от юнкеров и отправлены в оружейную мастерскую училища. Там старые постоянные мастера уже успели на глаз, на ощупь и через специальное маленькое зеркальце осмотреть все раковинки, ржавчинки и царапинки и другие повреждения, которые принесли ружьям плохая чистка и небрежное обращение. Старшему курсу уже был прислан отчет о том, какая сумма будет вычтена при производстве с каждого юнкера за порчу казенных вещей. Александрову насчитали ужасно много. 13 рублей 48 копеек. Второй курс заплатит свою пеню в будущем году. Занимаются подзубриванием уставов, перечислением лиц императорской фамилии, караулом при знамени и перед пороховым погребом, немного гимнастикой, немного маршировкой. Юнкеров, взявших вакансии в артиллерию, училищный берейтер Плакса каждый день тренирует в верховой езде. Больше всего увлекаются купанием. Погода стоит пламенная. Даже травля надоела. Попробовал Александров однажды вечером запустить последнюю оставшуюся у него ракету. Как раз она и вылетела шикарно и разорвалась эффектно. Но никто не послал ей вслед острого словца, только на взрыв какой-то юнкер ответил «пуп». И так уныло у него вышло, как будто бы он собирался крикнуть «а производства-то все нет». Третья рота устроила перед своими бараками пышное представление под заглавием «Высокое награждение султаном Ниневийским храброго джигита и абрека Берди-Пашу». Постановка была очень недурна, принимая во внимание, что декорации и костюмы были сделаны из простынь, подушек, шинелей, цветной бумаги и древесных веток. Юнкер Павлов — изображавший Пашу, обмотал лоб громаднейшим тюрбаном. Посол султана был в белом остроконечном картонном колпаке, усеянном звездами. Собственная музыка сыграла при входе посла Ниневийского «Марш». Инструментами музыкантам служили головные гребешки, бумажные трубы, самодельные барабаны и свой собственный свист. Сцена роскошно освещалась четырьмя стеариновыми свечами. Посол низко поклонился Бердипаше, а Бердипаша — послу. Затем посол приказал своей свите «Приведите присланных Адалисок. Свита ушла и через минуту вернулась назад, поддерживая с нежностью двух смазливых юнкеров, одетых в роскошные женские одежды из простынь.